новгородцев В глубоко советские времена десятки миллионов граждан религиозно слушали вражеские голоса, радиопередачи на русском языке «Голоса Америки», «Би-Би-Си», «Дойче Велли» и других. Советские власти серьезно опасались этих голосов и тратили миллиарды на их глушение, однако тщетно их все равно слушали. Было несколько суперпопулярных ведущих, на «Голосе Америки» это был Уиллис Конновер и его «Час джаза», на BBC их было двое. Анатолий Максимович Гольдберг, проработавший более сорока лет в русской службе, пользовался огромным уважением у своих советских слушателей за ум, за корректность, за тонкую иронию, за полное отсутствие хамства. Я видел его воочию только один раз. Он был одет строго по-английски, у него была трость, почему-то мне кажется, что он был в котелке. Словом, это был образцовый, классический англичанин. Повторяю, им восхищались. А вот кого любили, так это был Сева Новгородцев. Его первая музыкальная передача вышла 9 июня, 1977 года с довольно скучным названием «Программа поп-музыки из Лондона». Потом, уже в 1991 году, она стала называться «Рок-посевы». Выходила она в течение 27 лет, до 12 июня 2004 года, и эта программа пользовалась в СССР невероятной популярностью. Сева Новгородцев, кавалер ордена Британской империи, уже довольно давно не живет в Лондоне. Да что в Лондоне? Он не живет в Англии. Вместе с женой он переехал жить в Болгарию. Я ничего против Болгарии не имею, но чистосердечно признаюсь, что если бы мне был предоставлен выбор, Англия или Болгария, то раздумывал бы я секунды две. Ну вот я вспомнил. Когда мы снимали фильм об Англии, то встретились с Севой, и я спросил его, человека, прожившего к этому времени в Англии более тридцати лет, человека, нашедшего там себе применение, добившегося известности и государственной награды, стал ли он англичанином. Сева посмотрел на меня, как мне показалось невесело, и сказал «нет», не стал. Почему? Потому что это невозможно. Надо родиться здесь, желательно, чтобы и родители твои здесь родились, а так невозможно. Эта истина верна не только для Англии. Я думаю, она верна вообще. Можно выучить язык так, что будешь говорить без акцента, так, что никто не заподозрит твое иностранное происхождение, но внутри себя ты останешься чужим. Ты можешь полюбить свою новую страну, служить ей. «Болит за нее, но все равно внутри останешься чужим», — говорю по собственному опыту.